Глава третья. Как того и следовало ожидать, Корнелий был уже крепко выпивший. Очевидно, он все-таки разыскал в городе таверну, хозяин которой не являлся таким скупердяем, как толстозадый горн. И, в отличие от него, следовал обычаям, по которым министрель платит за выпивку исполнением песен и баллад. Огр, устало рыкнув, опустился на землю и вытянул громадное ножище. А рыжий Корнелий брякнулся на крыльцо, и хлопнул по плечу Кая, немедленно присевшего рядом. «Ну, как дела, сэр Кай, гибельный клинок? Скольким ограм сегодня удалось пронзить поганые сердца и прочие части тела? Вижу по глазам», – тут министрель громко икнул, «что для десятка другого злодеев этот день вряд ли может считаться счастливым, а?» Кай не успел ответить. Корнели вдруг шумно втянул ноздрями воздух, Покрутил рыжей башкой и, наткнувшись взглядом на открытое окно, непонятно для мальчика рассмеялся. «Ох уж эти кумушки! Всегда одно и то же!» И на мгновение сладко зажмурился. «Какие еще кумушки?» – внутренне удивился Кай. «Что-то матушка не показывается. Слышала же, что господин Корнелий пришел». Министрель пошарил за пазухой и вытащил глиняную фляжку. «Дедушка ушел?» Дело осведомился он. Ага, кивнул Кай. Ну, поднял Корнели фляжку. Тогда за дедушку. Выпив, он снова расслабленно икнул и откинулся на ступеньки. Господин Корнели, вспомнил Кай вопрос, который так обеспокоил его днем. Мм? Не открывая глаз, отозвался министр. Господин Корнели, а в наши дни. Что в наши дни? серкай непобедимый истребитель, чудовищ. «Ну, рыцари, те, про которых в балладах поется, они и в старину жили. А в наши дни неужели нет ни одного, о ком можно сложить балладу?» не измельчали нынче дворяне», – бездумно ответил Корнелий. Потом открыл глаза, глянул в вытянувшееся лицо мальчика и усмехнулся. «То есть, конечно, есть. Как же им не быть?» Он поднял голову. «Орден горных рыцарей!» Проговорил он таким тоном, будто сообщал само собой разумеющийся. «Неужто ты не слышал про горных рыцарей?» «Нет». «Неужто ваши глуши и про пороги уже забыли?» Удивился министрель. «Пороги?» — повторил мальчишка. «Про пороги такая слышал. Немного, но слышал. Похоже на сказки, да только вовсе это никакие не сказки». Будто есть такие места, где обычный мир, тот, в котором живут люди, гномы и всякие другие разумные существа, давно уже привыкшие и притершиеся друг к другу, немного того трескается. Ничего ведь вечного не бывает, и самый прочный камень дает трещину. А из той трещины говорят «нет-нет», да и пролезет какая-нибудь тварь из другого, неведомого мира. Может, из самого темного мира, где обитают демоны. А может, из такого места, которому даже названия нет на человеческом языке. Только говорят, что давно уже твари не показываются. Спокойно на порогах трещины мира затягиваются мухом времени. «Спокойно?» – поразился Министрель словам мальчика. «И кто же это говорит, интересно?» «Знаешь, если до вас не доходят вести с порогов, это не значит, что там ничего не происходит. Это значит, что орден рыцарей порога делает свою работу. И хорошо ее делает. И великий договор порогов до сих пор не забыт». «А что это за договор?» – спросил Кай. «Когда-то, в незапамятные времена, древние короли людей заключили... «Великий договор порогов», – охотно начал Министрель. «По этому договору каждому правителю каждого государства надлежит лучших из лучших своих рыцарей отсылать в крепости порогов, да еще золото выделять для их содержания на провизию да на оружие. И никакие распри, никакие войны не могут королям помешать исполнять этот святой уговор». Так повелось испокон веков, так есть и поныне. Ну, почти так. Да, великий договор порогов. Давно это было. Так давно, что имена королей, заключивших договор, стерлись из человеческой памяти. А может, и не было никаких королей? Корнели задумчиво поскреб свою рыжую шевелюру. Может, сам светоносный открыл людям истину? Чтобы выжить в этом мире, нужно держать проклятые пороги на замке. Сомневаюсь я, что те короли, пусть самые мудрейшие и древнейшие, смогли додуматься до такого. Ну да ладно. Министрель криво усмехнулся. Рано тебе еще об этом думать. Ничего не рано, воскликнул Кай. А где? Где эти ордена? Где их замки? Крепости, поправил Корнелий, крепости порога. «Где же им быть?» «Где пороги, там и крепости!» Он еще отхлебнул из своей фляжки добрый глоток и прокашлялся. «В далеких скалистых горах», — неожиданно певучий заговорил Министрель, словно начиная очередную балладу, «до которых от вашего городка недели три конного пути вместе называемым перевалом стоит неприступная горная крепость» куда его величество Ганелон посылает самых лучших своих рыцарей, чтобы несли они тяжкую, но почетную службу. «Ты же говорил, что рыцари всех королевств съезжаются в ордена порогов», напомнил Кай. Корнель хмыкнул. «Говорил?» «Говорил, что рано тебе об этом еще не поймешь». «Почему это не пойму?» обиделся Кай. «Потому что...» Договор договором а горный порог находится в пределах нашего королевства, и магистр ордена Горной Крепости клялся в верности Его Величеству Ганилону. А уж как выгодно распорядиться иноземными воинами и их золотом Его Величество знает превосходно. Тут Корнелий осекся и настороженно огляделся по сторонам, будто испугался, что кто-то его подслушает. Потом шмыгнул носом, состроил комичную устрашающую гримасу и завел за могильным голосом. «Так вот, в далеких скалистых горах стоит неприступная горная крепость, рыцари которые защищают мир людей от диковинных и жутких тварей, время от времени показывающихся из-за порога. Говорят, рыцари сражаются там со страшными драконами» самый маленький из которых ростом с городскую колокольню. «Двухголовыми?» – тихо спросил Кай. «Двухголовыми», – прокашлявшись, подтвердил министрель обычным своим голосом. «А также трехголовыми, четырехголовыми и даже пятиголовыми. Великая честь вступить в горный орден». Корнели продолжал, глядя не на мальчика, а куда-то в темное небо. Я сам видел на воротах Дворца Его Величества Ганилона драконьи клыки. Даже жутко подумать, что на самом деле существуют такие чудовища. Одни клыки вот примерно с тебя размером. А есть и такие, что и ростом со взрослого мужчину будут. Так-то вот, сэр Кай громоподобный и молниеносный а рыцари Порога перед вступлением в Орден дают особую клятву, в которой обещают служить не только его величеству и защищать не только его величество, но все человечество. Корнели замолчал. Кай тоже помолчал, переваривая сложное слово. «А баллады?» — спустя минуту шепнул мальчик. «Что?» «Баллады про горный Орден вы знаете, господин Корнели?» «Баллады-то?» – переспросил министрель и задумчиво почесал безволосый подбородок. «Баллады-то знаю, только исполнять их не хочется». Но это Кай даже не нашелся, что ответить. «Да не поймешь ты», – пожелав губами, отмахнулся Корнелий. «То, что складывает про подвиги рыцарей порога, не баллады вовсе, а придворные песнопения». Слова там все мертвые, потому что служба на порогах – не героические приключения, тяжелая работа. Опасная, почетная, но все же работа. «Ладно», – рыжий министрель коротко хохотнул. «Считай, поговорили». «А ты, сэр Кай Любознательный?» – вдруг спросил он. «Что, намылился на королевскую службу подаваться?» «Да», – неожиданно для себя выпалил Кай. «Я как папенька». Карнели фыркнул. «И сейчас ты, наверное, думаешь, что горный орден – это то, что нужно?» Кай покраснел. Он еще не успел об этом подумать, но в словах Министреля он услышал явственную насмешку. «Думаешь, там все так же красиво будет, как в древних балладах поется? Там смерть, сэр Кай простодушный! Там такие чудовища! От одного вида, которых тебя, Карачун, хватит!» Продолжал Корнели. Кай возмущенно вскинулся, но Корнели не дал ему разразиться гневной речью о том, что он совершенно не боится, что он-то как раз и готов и хочет. «А ты разве дворянин?» – усмехнулся Министрель. Кай гулко захлопнул рот, не понимая, в чем дело. «То-то и оно», – вздохнул Корнелий. Пройти службу в горной крепости – это великая честь для всех знатных ратников нашего королевства. Просто людей нам там делать нечего. А вот северная крепость – другое дело. Он прервался, чтобы отпить из фляжки. Еще одна крепость стоит на берегу в Южного моря. Слышал о таком? Кай помотал головой. Потому что далеко. Вот и не слышал. Там северная крепость стоит, а в ней орден крепости северного порога располагается. Побережье в Южного море принадлежит Утурку, королевству ледяных островов. Только тамошним жителям самим бы прокормиться, не то что крепость порога содержать. Почти круглый год морозная темень, бураны, снег выше головы, а где нет снега, лед и камень. Грабежом морских судов живут люди у Турку, поэтому самое большее, что может выделить ихний король, это пару вооруженных длинными топорами воинов. И кто ж им разбойникам рыцарей и золото поставлять будет? Вот его величество Ганелон, как правитель ближайшего к Турку государства, припасами и рыцарями для северной крепости и распоряжается. Говорят, рыцари Гайлона, северный орден, не очень-то стремятся. Вари, с которыми там приходится иметь дело, еще пострашнее драконов. Громадные черви с панцирями из древнего черного льда, который не может пробить ни один меч. И только летнее солнце способно растопить. Да. Только лето в тех краях не бывает. Туда-то его величество иноземных рыцарей и отправляет. А тем куда деваться? На чужбине особо не повозмущаешься, да и договор надо соблюдать. А магистр Северной крепости нашему государю по гроб жизни обязан. Через гайлон ему провизии пополнения идут. Еще я слыхал, в гарнизоне Северной крепости не все рыцари знатного происхождения. Есть и простые ратники, которые доблестью своей стараются заслужить дворянский титул. Так вот, что я скажу тебе. Что хотел министр Эль сообщить Каю, так и осталось неизвестным потому что на крыльце вдруг появилась матушка и, глядя на мальчика из-под руки, проговорила. «Куда ты запропастился, сынок? Ужин давно на столе, а тебя все нет». Кай аж рот раскрыл. «Какой ужин? Он ведь уже поужинал с дедушкой. То ложиться пора, то ужин на столе. Непонятное что-то такое с матушкой творится в последнее время». «Господин Корнели, и вы здесь?» сплеснула руками матушка. «Проходите в дом, мы как раз за стол садимся». «С превеликим удовольствием, сударыня!» вскочил на ноги Министрель и отвесил учтивый поклон. Встал Хар. «Сынок, сбегал бы за вином!» обратилась снова матушка к Каю. «Это дело!» обрадовался Корнелий. «Ладно», — буркнул Кай, которому вообще-то не хотелось никуда бегать. «Хорошо, что трактир в двух шагах». «Знаешь ведь, где Старк Винодел живет?» – продолжала матушка. «Старк!» – воскликнул Кай. «Ну, мам!»